247. Отвечаю на второй выпуск. Претерпевший же до конца спасён будет. То есть дух огни свой неугасивший, несмотря ни на что, будет действительно истинным носителем света. И кто знает, чьи огни зажёг он на пути тяжких своих испытаний и сколько их было зажжено? И сколько света внёс он там, где побывал, и как силу свою приумножил. Кто может это сказать и об этом судить, если дух претерпел до конца, не сломившись. Оставьте суждения невежества, неверны они. У нас мерки ины. Учитесь не только смотреть, но и видеть.